Глава 25. Странно. Обычно считается, что женщина очень любопытна от природы, но при этом, если женщина занята делом, которое она считает нужным, то никакое любопытство ее не заставит отвлечься надолго. У мужчин же, как раз наоборот, любопытство побеждает все. Хотя, может, это в нашем коллективе так? Или мы все трое слишком ленивы, чтобы часами напролет листать чужую видеопереписку? в надежде выловить нужные крупинки информации. Не знаю, какой ответ правильный, но мы с парнями оселили всего пару часов. А потом, дождавшись, когда девчонки убедятся наконец, что мы адекватные и вполне пришли в себя, отправили их спать, подождали еще немного для порядка, да и пошли обследовать здание. Не, ну а что, уже на выходе из зала ответил я на укоризненный взгляд более дисциплинированного Михаила. Интересно же? -Военная база, прикинь, что тут можно найти, поддержал меня Федор. Девки-то нашли кабинет связи и успокоились, что им еще надо? Ну, могли еще и медпункт найти, судя по логике, улыбнулся я. Не корсенал уже или к гаражу их должно тянуть. С вами пойду. При упоминании гаража на лице Мишки явно проступила заинтересованность. А то вас одних оставишь, так что-нибудь сломаете или потеряете, как обычно. «А был бы Леха, еще и взорвали бы», – с серьезным лицом кивнул Федор. «Пошли уже, а то пока ты нам будешь нотации читать, девки проснутся и и поднимут. Они как-то в наши здравомыслие не очень верят в последнее время». «Как и я», – буркнул Михаил, но тему продолжать не стал. «Некоторое время мы бродили по этажу, открывая двери и настороженно осматривая помещения, назначение которых нам было непонятно». А с учетом, что у местных мебель появлялась и исчезала с помощью магии, в общем, это могли быть как казармы, так и банальные склады. Или его вселененская комната. Ну, в смысле комнаты отдыха, вряд ли у них был свой Ленин. Кстати, по поводу медпункта. Во время шатания по пустым помещениям поделился своими мыслями Федор. Мысль-то дельная. Где еще они могли хранить записи и истории болезни зараженных? Да где угодно. Как всегда, подбросил ложку дегти Михаил. В архиве, например. Или, учитывая, что ни одного листа бумаги я так и не заметил, в местном аналоге интернета, который давно сдох. «Да ладно тебе», — отмахнулся я. «Ну магии же! Какой интернет? Ты хоть один компьютер тут видел? А местными артефактами что, по-твоему, управляет? Михаил посмотрел на меня, как на дурака. И где хранятся записи, которые мы просматриваем?» «Да где угодно, хоть в Австралии каком-нибудь». Чисто из упрямства продолжил спорить я. Или в глобальном этом «Эгрегоре, вот». «Это ты сейчас что такое сказал?» Парни остановились и озадаченно посмотрели на меня, а Федор еще и демонстративно лоб пощупал. «Ты матерись на родном, ладно?» Слово-то какое придумал. «Ничего я не придумал», – поморщился я. «В юности книжки одного автора читал, фантастику». «Так у него там это слово на каждой странице встречалось. Как я понял, это какое-то поле, где память предков хранится, что ли?» «Нет, ну что уставились?» «Как там в рекламе было?» — усмехнулся Федор. А потом серьезно посмотрел. «Вот и помалкивай». А Михаил только закатил глаза и покачал головой. Незаметно за разговорами мы обошли весь этаж и, встав у пандуса, прикидывали, куда направиться дальше. «Нет, было понятно, что девушки, пока искали нужный кабинет, обошли немало помещений и шли они как раз сверху вниз. Но сейчас-то мы ищем не узел связи. Я думаю, медицина должна была заседать наверху, у входа», авторитетно заявил Федор, в свое время немало побегавшись с носилками. «Так таскать легче раненых, ближе». «Бред!» – отмахнулся Михаил. «Таскать без разницы, куда, пока есть куда». «Зато случись нападение, раненые сами отступить не смогут, а значит им хана, так что где-то посередине». «Знать бы еще, где у этого бункера середина?» – поморщился я. «Ладно, идем вниз. Если и не медиков, то уж кабинет начальства там должен быть». Входили в новое помещение с опаской, приготовив оружие, но, как ни странно, в этот раз зомби ни живых, ни мертвых не обнаружилось. Вообще никаких трупов. Только следы торопливых сборов в виде разбросанного мусора да толстый слой нетронутой пыли на полу. «Ну что, разделимся, чтобы быстрее найти?» предложил Федор, но тут же заткнулся. «Что-то я опять туплю, хотя вроде магии нет». «Да забей, у тебя это нормальное состояние», ухмыльнулся Миша, распахивая самую обычную металлическую дверь. «Слабоумие и отвага наше все». «Злые вы!» – буркнул Федор и шагнул следом, прикрывая товарища. «А мы, кажется, удачно зашли. Похоже на морг. Первое, что бросилось в глаза, стоило мне войти в помещение – это саркофаги из непонятного металла, стоящие по периметру, ровно 4 штуки. Правда, без крышек, но почему-то я не сомневался, что стоит их активировать, как крышки появятся. Ну а в центре комнаты расположились два стола. Один целиком металлический, видимо, операционный, второй уже привычная панель с датчиками. И никаких полок с документацией или медикаментами. «Не лапой пока», — хлопнул я ладонью по руке Федору, уже потянувшемуся к привычным желтым кнопкам, которых на столе нашлось около десятка. Мало ли что, вон Миха страх потерял, в саркофаге руками шарит. Оторвет ему руки по самую голову, будет потом иметь бледный вид. «Если верить книжкам, это должны быть медкапсулы», осмотрев находку, предположил Михаил задумчиво. «Ну, куда залез старым и больным, а вылез молодым и здоровым?» «А если верить логике, то это может быть все, что угодно», скептически отозвался я, вплоть до переносного крематория. Сунул труп, нажал кнопку, и все, нет тела, нет проблем. Тоже вариант, вынужден был согласиться Миша. «Ну так что, смотреть кино будем?» Нет. Нетерпеливо уточнил Федор, уже изучивший все клавиши взглядом, и нетерпеливо ожидающий возможности воспользоваться методом научного тыка. А проще говоря, потыкать в кнопки, чтобы посмотреть, что будет. «Запускай!» Кивнул я, а сам, пригнувшись, шепнул Михаилу, чтобы присматривал за товарищем. Ну и за мной тоже, если я вдруг начну опять чудить. Первые восемь датчиков при активации высветили в воздухе картинку пустого саркофага с непонятной надписью «Сбоку». Из чего мы закономерно сделали вывод, что это отображение того, что происходит в капсулах. А вот следующие два неожиданно ничего не показали, от слова совсем. Хрень какая-то. Пробормотал я, осматривая остальные кнопки, трогать которые побоялся. А где вся информация? Нужно искать носители, предположил Михаил. Ну, аналог дискет или флешек. И подопытного, с непонятным выражением лица дополнил Федор. «Вы ищите, а я сейчас вернусь». «Куда это он?» Только и успев проводить взглядом друга, вслух спросил Миша. «Да не заморачивайся», – отмахнулся я. Он про подопытных что-то бормотал. «Сейчас девушек разбудит, и гребет и вернется». Посмеявшись, мы продолжили поиски, не став ждать товарища. И даже успели осмотреть почти половину этажа, так ничего и не найдя. «Нет, разумеется, совсем пустыми кабинеты не были». В одном из них обнаружились полки с различными приспособлениями, которые я принял бы за пыточные инструменты, если бы мы не находились в медпункте. Впрочем, может быть, это они и были, кто их аборигенов знает. Но, скорее всего, все эти непонятные штуки использовались в хирургии. В следующем помещении обнаружилась простая одежда, штаны и рубашки разных размеров. Примерно такого же фасона, какие выдавали в армии вместо трусов зимой, лет 20 назад. А может, срочником до сих пор выдают, кто его знает. Ну а дальше мы пройти не успели, потому что вернулся Федя, волокующий за собой по полу высохший труп туземца с первого этажа. «Федор, нафига?» – выдохнул я, удивившись. «Ну а что? Я должен на живом человеке эту штуку испытывать?» Возмутился он, пройдя мимо, пробормотал себе под нос. «Где я вам в такое время живого человека найду?» Впрочем, после недолгих размышлений идея была признана здравой, и мумия переместилась с пола в капсулу, а мы принялись спорить, какую кнопку жать первой. Потому что желтая выдала все ту же голограмму внутренности капсулы, только в этот раз в ней лежал труп. Ну а сменилась ли надпись, мы, если честно, не поняли, просто потому что и не подумали запоминать предыдущие символы. «Давайте красную», — настаивал Федор. «Зеленая — это опасность. Наверняка что-то хреновое будет. Тут их дофига, этих красных». Пока друзья обсуждали, я, недолго думая, активировал ближайший датчик и с интересом уставился на появившуюся голограмму в виде отвратительно выглядящего содержимого черепа с зеленой надписью сбоку. «Что это значит?» «Думаю, нас предупреждают, что пациент умер», — ухмыльнулся Федор следуя моему примеру, тоже нажал на кнопку. И в этот раз мы смогли увидеть полноценный скелет, на котором зеленым цветом были выделены многочисленные повреждения. С подписями, разумеется. Ну, тут все ясно. Кивнул я после того, как мы попробовали еще пару красных клавиш. Диагностика. Зеленые пробовать будем или ну их нафиг? Не, и так понятно. Отмахнулся Миша. Потом посмотрим. А еще лучше нашим дать наводку. Пусть лингвистов и медиков присылают. «В скафандрах», — кивнул я, чтобы не заразились. «Но мысль шикарная, так и сделаем. Если выберемся, они и текст расшифруют, и аппаратуру осмотрят, и проверят на кроликах. А куда мы денемся?» Как ни странно, но на архив мы наткнулись совершенно случайно, да и то сильно не сразу поняли, что нашли. Нет, ну кто мог подумать, что в стеклянных с виду стержнях содержится информация? А вот то, что в них содержатся драгоценные камни, хоть и маленькие, мы заметили сразу. И, разумеется, сразу же разбили пару стекляшек, дабы полюбоваться находкой поближе. Подержать в руках, так сказать. Это Рубин? С подозрением, разглядывая камень, спросил я у товарищей. Или что? А я знаю. С виду похож, пожал плечами Михаил. Это у девушек спрашивать надо, они должны разбираться. Украшения же носят. Но в любом случае нужно будет лишнее стекло с них сбить, чтобы нести было легче. Решил я и уже примерился, чтобы долбануть очередной цилиндрик о пол. «Стой!» – послышался от входа голос Каи, и, обернувшись, я увидел, как девушка идет ко мне, на ходу убирая оружие. «Не разбивай!» «А что?» – не понял я. «Так они слишком тяжелые для переноски». «Зато так от них пользы есть!» – терпеливо пояснила девушка, забирая у меня стекляшку. «Мы разобрались, как они хранили записи». «Там в столе как раз такие штуки вставлены внизу». «Вот вам и архив», — покачал головой Миша. «Хорошо, что не раздолбали». «Только мы его весь не просмотрим», — вздохнула девушка. «Тут столько, что нам и года не хватит, даже если каждый за отдельным столом встанет». «Должна быть какая-то система», — предположил я, оглядывая набитые стеклом полки. «Можно взять с каждой полки по одному или по два и посмотреть, что там». Если повезет, то они будут на одну и ту же тему. «Значит, так и сделаем», — кивнула волшебница. «Берите по одной с разных полок и пойдем». «Дорогая, ты извини, но давай ближе к вечеру», — вздохнул я. «Мы еще не все осмотрели. Наверняка еще что-то полезное найдем». «Опять нам работать, а мужьям развлекаться?» С сомнением, глядя на меня, уточнила Кая, потом вздохнула и махнула рукой. «Ладно, ты прав. Все равно осмотреть помещение надо, мало ли». «Но вечером вы стоите у столов вместе с нами». «А кормить нас будут?» – подал голос Федор, который до того, как вопрос решился, изо всех сил изображал, что его здесь нет. «Кто не работает, тот не ест», – фыркнула девушка и, развернувшись, протопала к выходу. «Придете, тогда и поужинаем». «Вот зачем ты ее плохому научила?» – горестно вздохнул Федор, укоризненно глядя на меня. «Добрая же девушка была». Разумеется, на этом наши находки не закончились. Этажом ниже мы наткнулись сразу на две любопытные вещи, причем на одном уровне. И если первая, кабинет местного начальника, нас порадовала картой, то вот вторая, впрочем, обо всем по порядку. Кабинет был весьма просторным, и в отличие от остальных помещений, мебель в нем оказалась вполне себе настоящая, не исчезающая. Вот только дерево за прошедшие годы успело постареть и практически целиком рассыпаться, оставив лишь каркасы, по которым мы и угадали, что где стояло. Ну и панель, изготовленная из местного аналога пластика, разумеется, нашлась на своем месте, вполне целая. Но никаких сообщений нам в этот раз не показали. Впрочем, логично. Наверняка носитель информации уничтожили первым делом, даже если не было возможности забрать его с собой. Зато нашлась карта мира, растянувшаяся наполовину помещения. Стоило только наткнуться на нужную кнопку. Вот это я понимаю сервис. Покачал головой я, разглядывая силуэты континентов и островов посреди огромного океана. Их континентов оказалось два, в отличие от Земли. И судя по тому, что они находились рядом, когда-то это был один кусок суши. «И где тут мы?» – поскреб затылок Миха. Тут увеличение работает, интересно? Насколько мы не кружились вокруг голограммы, обнаружить настройки так и не удалось. Впрочем, себя мы нашли, точнее, местность, огороженную куполом. Опять же, случайно, когда решили осмотреть территорию и заметили бледно-зеленый пунктир, что до этого приняли за нарисованную границу страны. Ну а второй находкой стал тоннель, который мы обнаружили в дальнем конце убежища, когда уже были уверены, что ничего интересного больше не найдем. И, как ни странно, именно эта находка оказалась самой интересной. Но в тот момент мы этого не знали и тихо матерились, пытаясь распахнуть здоровенные металлические ворота. «Нет, так у нас ничего не выйдет», – устало прислонился я к стене, убрав руки с ручки. «Либо они заварены, либо нужно искать кнопку». «На военных объектах всегда есть способ открыть двери вручную», – упрямо заявил Михаил, и уже в третий раз пошел вдоль стены, ища рычаг или пульт управления. Иначе, если пропадет питание, все окажутся в ловушке. «Миха, очнись!» – поморщился Федор. «Какое питание! Мы в мире магии! Оно есть всегда!» ты его нет!» – пожал плечами я. «Но при этом все работает!» – не сдавался Федор. «Значит, либо накопители еще полные, что вряд ли, либо наружу выведены какие-нибудь приемники магии». «Ладно, допустим, ты прав», – кивнул я, признав, что такое вполне может быть. «И что тогда делать?» «А я знаю», – удивился Федор. «А чего тогда споришь?» – зло буркнул Михаил, уже начавший ощупывать стену. «Потому что…» – Федя задумался, подыскивая ответ, потом махнул рукой. «Не о том болтаем. Надо твою Каю звать. Пусть шарахнет по ним чем-нибудь мощным, да и все». Тоже вариант. Устало кивнул я и, отстранившись от стены, направился к выходу, раздраженно разглядывая пятно копоти на рукаве. Но не успел даже выйти с этажа, как по всему помещению пронесся скрежет и гул, как раз с той стороны, где остались ребята. Чертыхнувшись, я кинулся бежать обратно и, выскочив в зал, увидел довольных парней, стоящих перед мрачным зевом, огромного подземного тоннеля». А еще через секунду Михаил протянул руку к стене, которую я случайно протер рукавом от копоти, и активировал еще один датчик. И по всему тоннелю загорелись огни, уходящие вдали огромной гирлянды. И самое главное, что, судя по моим прикидкам, тоннель вел вглубь, огороженной куполом территории, а значит и прочь от места с огромной концентрацией энергии. Что немного повышало наши шансы, Не отбросить коньки в ближайшее время. А если повезет, то, впрочем, об этом я даже думать боялся, чтобы не сглазить.